Глава 32. Одного гнезда выводок. После ухода Диего стало пусто и грустно. Я планировала поработать, а потом вернуться к расспросам доньи Розы, как бы к слову, чтобы причина расспросов была не столь очевидна. Но никакого желания сидеть да и расспрашивать не было вообще. Я собрала вещи, попрощалась с библиотекаршей и вышла. Чтобы увидеть, как в парке теряется силуэт Диего с Каталиной, буквально повишей на его локте. Злость полыхнула во мне, как от заклинания огненной стены, в одном мгновении и до самого неба. Каков, гадёныш, мне там зубы заговаривал, а тут его Линочка поджидала. Зачем? Чего он хотел добиться? Боялся, что я на неё нажалуюсь? Ой, да кто ради меня пальцем шевельнёт? Тем более Коктем. На мои слова дон Джинара делано сочувственно покачал головой и стороны в сторону, сказал, что молодёжь нынче совсем распоясалась, выписал направление к завхозу, за новым комплектом казённой одежды и попросил отнести в ректорат ходатайство о материальной помощи. И всё, и никаких мы разберёмся или виновных накажем. Ради чего Диего было унижаться, делать вид, что ему не всё равно? Какая жертва, таскать тяжести ради нищей сиротки. Я так разозлилась, что у меня аж руки зачесались ему физиономию располосовать. Руки, к слову, действительно зачесались, и даже живот. Я отогнула рукав, под ним выступали красные волдыри. У меня, кажется, аллергия на одного конкретного представителя драконов. Дома я обнаружила такие же на животе. Хорошо, что пятна быстро проходят. Раньше проходили. Мне завтра идти, например, к уплате. Мы с Мартой решили, что бальные наряды безопаснее хранить у Донь и Агаты. Покуситься на чужую собственность драконицы не рискнут. Это уже настоящее преступление. Так вот, не хотелось бы пугать мадистку разукрашенным пузом. Я умылась и поплелась в столовую. Марта где-то пропадала, подозреваю, что с тем самым драконом за связь с которым пострадала. Рика тоже в столовой я не увидела. Зато маги первокурсники меня буквально поймали и усадили за свой стол. Их внимание было приятно. Я приглядывалась к откровенно флиртующим Андресу и Карлосу, но в душе ничего не отзывалось. И дело было даже не в том, что они были моложе меня, а в обществе не слишком удобрялись браки, в которых жена была старше. Просто, ну, они не были такими, как Диего де Ланьета. Теперь, когда мне пришлось узнать его лучше, я поняла, почему он стал общим любимчиком. Он умел быть очаровательным и деликатным. мог быть лидером и брать на себя ответственность. Он был сильным и красивым, тень подари. Но главное его талант умение относиться к жизни легко. Рядом с ним любые проблемы превращались в незначительные помехи, из безвыходных ситуаций распахивались двери, а неразрешимые задачи щёлкались как орешки. Никто не мог сравниться с ним в простоте решений и безмятежности. Просто с ним никто не мог сравниться. И это удручало Но парни всё равно были хорошие, безотказные и без проблем согласились помочь с переноской остатков оборудования. В конце концов, если Деланье то вспомнит о своём обещании, то пусть знает, что на нём свет клином не сошёлся. А если и не вспомнит, то хоть кто-то поможет. Я прикинула, когда примерно вернусь от модистки, ребят время устроило». Не могу сказать, что процессии парней, проущих котлы в женском общежитии, вечером привлечёт меньше внимания, чем днём, но её хотя бы увидит меньшее количество народа, чем сразу после занятий. Модистка Марты оказалась просто кудесницей. Хотя изменения, внесённые ею в фасон, были незначительны, но наряд сразу стал выглядеть на порядок дороже и столичнее. Из гипотела выглядели в нём фигуристе, и даже черты лица выразительнее. Плечи будто сами собой расправились, и откуда-то взялась осанка. В новом платье я чувствовала себя увереннее, пусть и не как чистокровная драконица, но где-то рядом. И это даже без магии. А потом над платьем поколдовала Марта. Ничего сколько-нибудь серьёзного, где-то добавила блеска, где-то его приглушила. Добавила вышивке больше сходства с серебряной нитью и в итоге добавила платье и мне дороговизны и импозантности. Я вдруг осознала, что вот это вот все внешнее совершенство драконец всего лишь хорошие портные и профессиональная бытовая магия. Решено. В своем «не пойми где иски» я заведу дружбу с местной швеей. Выпишем модные журналы и такие будем красоты творить с помощью иглы и пары слов. Вся округа будет приходить обшиваться». Пока я возвращалась в академию, уже нафантазировала, сколько денег заработаю в таком тандеме. Какая всё-таки Марта молодец. Как мне повезло с соседкой. Пусть Диего де Ланьетто удавится от ревности, если он действительно что-то ко мне испытывает. Я вошла в лабораторию, полная радужных надежд и великих планов. «А, это ты?» — вернул меня в реальность голос Матео. А я думал, ничего себе, какая красотка. Прямо как крыса за дудочкой, от самого общежития за тобой шёл. Он прошёл к столу и плюхнулся на стул, починенный умелыми руками Карлоса. Сочувствую вашему разочарованию. С видом: "Ну что же вы так неосторожненько?" прокомментировала я его слова. "О, я ни капли не разочарован". Он устроился на стуле поудобнее, потянувшись корпусом в мою сторону, укладывая локоть на стол, а подбородок на руку. Будто улёгся на стол, но не совсем. Очень даже наоборот. Не передумала? Может, всё же пойдёшь на бал со мной? Я умею быть благодарным. А, что? О чём спор? С улыбкой во всю драконью морду в лабораторию ввалился Диего. О, Тео, ты тоже вызвался помочь Бьянке с переноской тяжестей. Я, удивился за себя доловега, но потом передумал и обратился ко мне. Конечно, я буду рад помочь. Конечно, вдвоём-то веселее будет, обрадовался Диего, оскались на приятеля. Почему же вдвоём, возразила я, услышав из коридора голоса первокурсников. Маттео многозначительно задрал бровь, показывая, что думает об этой истории, в которую бездумно ввязался. О, застыл на пороге Луиджи, пошатнувшись под напором спешащих за ним Андреса и Карлоса. Да тут помощь подоспела. Да, помощнички, давайте-ка, хватайте кто что подымит. Не мог промолчать Деланьето, подходя к котлу, самому крупному и, наверное, самому тяжёлому. Его лидерская натура рвалась в бой, как дворовый пёс с цепи. Кто здесь больше всех поднимет? Диего Деланьето больше всех поднимет, тяжеловоз и просто красавчик. И куда мы это всё несём? Догадался спросить Матео, крякнув под весом котла со змеевиком. К бьянке в пещеру, бодро отрепортировал тяжеловоз. Маловато его нагрузили, раз языком мелет всякую ерунду. В зубы нужно было ещё что-нибудь сунуть, то есть в подвал общежития. Быстро поправился он. Там полно плесени, тараканов, крыс и привидений. Ты уверен, что готов к встрече с ними? Спугательными нотками, будто рассказывал страшную сказку на ночь, поинтересовался Деланьето. Нет там никаких тараканов, возразила я. Крысы съели. И крыс нет. Не уж-то привидений. испуганно вскрикнул Диего, вызывая общий смех. Всё же умеет он быть в центре внимания и смягчать острые углы. Плесень, всех поглотила плесень, кровожадно закрыла тему я. А зачем тебе в подвале это рухлять? затянул свою песенку Делавега. Кому рухлять, а кому и рабочее магоборудование? возразила я. Знаешь, сколько нужно вложить денег начинающему практику, чтобы открыть своё дело? Так не проще ли пойти работать в готовую оборудованную лабораторию? Удивился он, покрякивая под грузом. Никаких затрат, приходишь, всё современное, качественное, надёжное, добавил он со значением. Ну да, он-то точно знает ценность надёжности, на примере дяди. Проще, согласилась я. Но совсем мне так интересно. Там же чужое, а это всё, пусть и старенькое, но моё. Последние слова я почти промурлыкала, так мне хорошо на душе от них стало. Это же совершенно другое, Тео. Тео передразнил Диего и скорчил такую физиономию, будто я ему ногу отоптала, а потом сверху ещё попрыгала для пущего эффекта. А что сразу Тео уже и спросить нельзя? буркнул Делавега, который пантомимы не видел и всех оттенков реплики не уловил или не захотел улавливать. Попробуй этих драконов разбери. Вот так, с шутками при баутками и отдавленными ногами, мы и добрались до общежития. Я взяла в пустовавшей комнатки донье Мануэла ключи от подземелья и, подсвечивая светлячком, провела нашу экспедицию до моего укромного уголка. И сердце сорвалось от вида моих нехитрых сокровищ, в которых кто-то копался. Я постаралась не показывать, насколько меня возмутило вторжение чужака в личное пространство. Теперь мне уже не казалось хорошей идеей тащить сюда такую кучу посторонних, каждый из которых мог рассказать о моих богатствах. Никакие доводы из здравого рассудка, вроде того, что сокровища не только для меня, а и для остальных хлам, не действовали. Я торопливо выпроводила помощников до выхода из общежития, и даже попытка Диего поговорить не могла меня остановить. Я сослалась на какую-то срочную ерунду и вернулась в подвал. Только после того, как я всё перебрала и аккуратно сложила, душа моя успокоилась. Ничего не пропало. Всё моё нищенское добро было на месте. Какое счастье! Только теперь нужно всё перетащить в другое место, чтобы никто о нём не знал. Пережив потрясение от возможной потери и обретя после душевный мир, я несла ключ к Менданше. Сьера Лара, как долго у меня будут валяться ваши книги? сурово спросила она меня. Книги? Я сначала не поняла, а потом вспомнила. Журналы. Я оставила у Дуни Мануэлы лабораторные журналы, которые унесла из каморки. Простите, великодушно, я сейчас заберу, а я-то искала, искала, соврала я. Не знала, где оставила. Вот это уже совершенно честно. Я подняла к себе в комнату увесистую связку и села за стол разбирать. Очень скоро я наткнулась среди них на один очень интересный. И что самое важное, я вспомнила, откуда мне знакома фамилия Альварес. Роза Альварес была однокурсницей моей мамы.